Беззащитный На пролетарке в Перми. Мне желось хоть и страшно, хоть и безнадежно порой, но я всегда чувствовал себя на своем месте. После 30 я уехал. Замелькали города: Петербург, Гагра, Сухум, Великий Новгород. Теперь вот Москва, где я живу уже год. Уехал я потому, что режиссёр Роман Васьянов предложил мне написать сценарий по роману Алексеева Нова. Общага на крови. Он поселил меня в апартаментах на Петроградке. Недалеко текла Малая Невка, и я частенько, особенно в солнечные дни, ходил на нее посмотреть, посидеть на берегу. Иногда я брал с собой Библию и стакан крепкого кофе. Иногда блокнот, находя большое удовольствие в письме от руки. Еще я любил ездить в летний сад, где статую древнегреческих богов, с каждым из которых я перебрасывался остроумными фразами. чем веселил жену, и она смеялась своим серебряным смехом, отчего на душе становилось тепло, как в отцовской бане. Закончив общагу, я взялся за сценарий по роману Захара Прилепина «Саньки». Параллельно я писал книгу «Как я был Анной». Четыре часа я писал сценарий, четыре книгу. Остальное время я старался гулять по Петербургу. Мне нравилось блуждать, теряться в нем, никогда не зная, что я увижу за углом. Мною управлял случай. В ту пору я был действительно хорош. Пожалуй, в те три года на Земле обреталась лучшая версия меня. Я не пил, не кололся. Каждое утро пробегал пять километров. Мог подтянуться на турнике пятнадцать раз. Из меня лилась чудовищная энергия. И, как правило, лилась она на бумагу. Точнее, на дисплей моего телефона. Потому что я пристрастился писать лежа. А ничего удобнее телефона для такого способа не придумано. Как-то меня попросили дать определение слову «писатель». Я подумал и сказал, «Писатель — это человек, который способен передать тексту свою энергию». После «Саньки» мы с Романом сели писать оригинальный восьмисерийный сериал про двух сыщиков, ищущих маньяков в блокадном Ленинграде. Написанию предшествовал скрупулезный сбор материала. Я днями напролет читал блокадные дневники, смотрел интервью, штудировал учебники истории, Часто ходил в музей блокады. Так получилось, что написание этого сериала совпало с приходом осени. Петербург погребли тучи. Ветер выдал из меня тепло. Реальность блокады стала почти осязаемой. Пришла зима. Я по волче тосковал о Перми. Я хотел снега. Хотел корабельных сосен через дорогу. Хотел зайти в отцовскую баню. Лечь на липовую полку и дышать березовым веником. Времени читать или смотреть фильмы у меня не было. Я каждый день опустошался, вычерпывал себя, разбрасывал пригор с ними по бумаге, но ничем не наполнялся взамен. Сейчас я понимаю, что я выгорал, но тогда я этого не понимал. Обвинял себя в лени, в слабости, в упадке. страничный сценарий я воспринял как магном опус. То, ради чего я и родился. Буквально все мои силы уходили на него. Сначала я перестал бегать, потом молиться и читать Библию. Затем пришла бессонница. В редкие часы сна мне снились кошмары. Помню, я долго не мог дописать сцену, где отец и мать выбирают между дочками-близняшками. Им надо было выбрать, какую кормить, а какую нет, потому что прокормить обеих они никак не могли. Где-то неделю мне снились эти близняшки, и каждую ночь я делал выбор. Дополнительно меня убивало то, что ситуация с близняшками перекликалась с моей реальной жизнью. Когда мне было 20, я встречался со стриптизершей. Мы провстречались около года. От нее я заразился хламидиозом. Я не знал, что я болен. Болезнь себя не проявляла. Через год я встретил Олю, и мы поженились. Еще через год у нас родился сын Владик. Сын родился больным. Анастомоз кишечника. Перевитие 720 градусов. Восемь операций. Шок. Спустя два месяца Владик умер на моих глазах в агонии. В саркофаге из оргстекла. Потом были похороны. Поминки, водка, неизбывность, страшное молчание. Оля попыталась повеситься, прикрутив мою протупею к дверной ручке ванной комнаты. Я вовремя достал ее из петли. Вскоре из морга позвонили. Попросили приехать. Оля была на транквилизаторах, я поехал один. В морге назвали причину смерти — хламидиоз. Помню, я сидел на остановке и прокручивал в голове, как приду домой. Сяду на кровать, посмотрю на Олю, и все я расскажу. Расскажу, что это я виноват в нашем горе. Что если бы не мой грех, мы были бы сейчас счастливы, а не умирали внутри поодиночке. Я прокручивал, но не мог увидеть Олю на лицо. Правда ли, что правду говорить легко и приятно? Станет ли кому-то от нее легче? Я струсил. Я приехал домой и промолчал. Постарался об этом забыть. Но сейчас, вернее тогда, в Петербурге, едва мне стали сниться близняшки, я вспомнил свое молчание с новой сокрушительной силой. Мне вдруг подумалось, что в глубине души Оля винит себя в смерти нашего сына. Что у нее слабый организм. что она плохо его выносила, неправильно питалась и все такое. Во мне болезненно набухала потребность рассказать ей правду. Но я боялся потерять Олю. Боялся, что я, мой образ, умрут в ней. Все это перепахало меня. Я не хотел находиться ни в своей реальности, ни в реальности сценария, ни в реальности новой книги. У меня не осталось реальностей. На излете зимы мной овладели мысли о самоубийстве. Говорят, алкоголизм и наркомания — это самоубийство, растянутое во времени. Ему я и предался, как только закончил третий драфт сценария в конце февраля. Быстро наделал долгов. Свалился в яму. Потерялся. Растворился. Обезумел. В пьяном бреду я рассказал Оле про хламидиоз и вскрыл себе вину на сгибе локтя кухонным ножом. Оля перетянула, перевязала руку. Вызвала скорую и сказала. — Сейчас уже ничего не изменишь. Любовь — это ведь не то, что ты выбираешь. И заплакала. Я тоже заплакал. Через неделю мы уехали в Абхазию. Там я не мог купить наркотики, и там было солнце. Мы бежали из Питера, как из огня, побросав котов в переноски. Заново учись радоваться. Поселились мы в селе Алхадзе. в небольшом доме, расположенном в 30 метрах от моря. Я ничего не писал, зато снова начал читать. Помню, я прочел башню из черного дерева Джона Фаулза, лежа в шезлонге и попивая ледяное боржоми. За последние годы, если не вообще, это были самые приятные четыре часа в моей жизни, если, конечно, не считать секс и писательство. Секс и писательство похожи. И то, и другое вытекает из либидо. И когда на тебя вдруг обрушивается неспособность писать, это сродни импотенции. Беспомощное такое состояние. В Абхазии я учился в этом состоянии жить. Все, что я пытался писать, казалось мне плоским и нелепым, как телевизор в лесу. Но были там и восхитительные моменты. Каждый вечер мы ходили ужинать в кафе «Шантан Дикая гавань», где подавали жареную картошку со свиными ребрышками всего за 300 рублей. и свежее сухумское пиво по сто рублей за бокал. Мне нравилось ловить лицо морской бриз и наблюдать за отдыхающими, выдумывая им биографии. Кафе «Шантана» владела красивая чеченка Лена лет сорока пяти и ее муж, майор местного УГРО, Лерик. С Леной я сдружился, одолжив ей однажды крупную сумму на пару дней. Васьянов перевел мне деньги за блокаду, и я смог рассчитаться с долгами. И даже стать... по своим меркам, сколько-то богатым человеком. Деньги, конечно, не приносят счастья, но действуют чрезвычайно успокаивающе. Ремарк совершенно прав. Но вернемся к Лене. У нее была собака Дега, толстенькая девочка-лабрадор в черной масти. Каждый день я угощал ее мясом, ласкал и сисюкал. Я вообще люблю разговаривать с животными. Это сродни молитве, когда говоришь не столько для них, сколько для себя. Только в молитве ты изливаешь искренность, а тут накопившуюся нежность. Через месяц мы с Дигой чрезвычайно привязались друг к другу. Всякий раз она встречала меня, немножко выбегая из кафе Шантана. Как-то после обеда я пошел купаться в море. Оля уже была на берегу, лежала в шезлонге, намазавшись кремом. У самой воды я заметил подбегающую Дигу. Она остановилась возле меня, и мы обменялись любовными взглядами. Синхронно зашли в воду. Поплыли. Дзига плыла в метре от меня и с моей скоростью. Потом она подплыла ближе и тронула меня за плечо лапой. Я тронул ее в ответ, за спину. Во всем этом было столько единения, столько нечаянной, какой-то незаслуженной близости, что я испытал внезапный и яркий прилив счастья, будто я не принадлежу временем, будто я стал частью чего-то огромного, светлого. Будто я снова на своем месте, как в Перми, когда бродил между величавых сосен, вдруг осознав их величавость. Теплое море, солнце, Дига, весь мир принадлежали мне. Но не потому, что я его завоевал, а потому, что я его любил. В одну ослепительную секунду я присвоил жизнь Проплыв изрядно, я повернул назад, и Дига тут же повернула за мной. Когда я поворачивал голову влево и смотрел на нее, Она поворачивала голову вправо и смотрела на меня, словно чувствовала мой взгляд физически. Едва мы вышли на берег, нам подбежала Лена и два официанта. Оказывается, Дига никогда не уходила из кафе шантана и ее все потеряли. Дигу увели. Она шла и оглядывалась. Я тоже провожал ее взглядом. Оля записала наш заплыв на камеру, и я потом частенько пересматривал это видео, мечтая о своем доме и своем лабрадоре. Раньше я ни о чем таком не мечтал, считая такие мечты материальными, а потому низкими, мещанскими. Но теперь мечтаю, и от этих мечтаний на душе становится тепло и ясно. В Абхазии мы прожили четыре месяца. За это время моя мать продала квартиру в Перми и перебралась в Великий Новгород, поближе к сестре, которая жила в Петербурге. Мы с Олей поехали в Пермь. Я думал, что прожил без наркотиков достаточно, чтобы не соблазниться ими в Перми, несмотря на все триггеры и толпу знакомых наркоманов. Я ошибся. Мой приезд в Пермь совпал со смертью бабушки. Она умерла в новгородской больнице от ковида, в одиночестве. Ее смерть, горе, которое я переживал, как бы разрешили мне вернуться к наркотикам, как бы внутренне меня оправдали. Наделили нравственной правотой, хотя это был всего лишь голос болезни. Через три месяца я опять оказался в яме. Долги заслонили горизонт. Каждую ночь мне снились наркотики, снились уколы. Я, как наяву, переживал приход. Кайф. У меня снова не осталось никакой реальности. В декабре я сбежал в Новгород. Там я не мог купить наркотики. Заказов на сценарии не было. Олиной зарплаты программиста на удаленке только-только хватало на аренду и еды. Я попытался устроиться охранником на мясной двор. Меня не взяли. Я состоял на учете в психиатрии с биполярным расстройством и на учете в пермской наркологии. Изнывая от долгов и бедности, в которых сам был виноват, я стал задумываться о криминале. В конце декабря мне написала Женя Шохина. Ее отец Александр Николаевич Шохин был главой Российского союза промышленников и предпринимателей. А еще... Он заседал в жюри литературной премии «Большая книга», в финал которой попала и моя книжка добы Тарковского». Жена Александра Николаевича Татьяна Валентиновна прочла ее и отрекомендовала всей своей семье и многочисленным знакомым. Так я нечаянно угодил в империи. Женя пригласила меня приехать к ней в гости. Я немного подумал и приехал. После Новгорода, после Мясного двора После безнадёги вдруг оказаться в барвихе, в обществе, получить в подарок крутые кроссовки, колесить по Москве и быть обласканным только потому, что ты писатель, было очень приятно. В иные минуты мне даже не верилось, что такой перевёртыш на самом деле происходит со мной. Иногда я думал, что всё это лишь галлюцинации моего организирующего мозга, а сам я лежу в подъезде, умирая от передозировки. В феврале Женя пригласила меня на день рождения. Там, на девяносто пятом этаже башни Федерации, я познакомился с генеральным продюсером кинокомпании Yellow Black and White Алексеем Турцуком. Выпив и разговорившись Алексей предложил мне переехать в Москву, где он снимет мне квартиру, а я буду писать сценарии. Первого марта, накопив три месяца чистоты, то есть прожив их без наркотиков, я, Оля и три наших кота перебрались в Москву. Вскоре... Мы с Алексеем, как соавторы засели писать сценарий сериала «Обрек», о котором можно прочитать на кинопоиске. Мы справились. 15 апреля этого года съемки должны закончиться. За это время я побывал в Чечне, где мы снимали некоторые сцены, и успел полюбить Москву. Ее изящную презентабельность, такую немаргинальность. Не хватает мне только дома и лабрадора. Но это далеко. Об этом мне еще долго мечтать. Я не знаю, что будет дальше. Сорвусь ли я и сколюсь, как скололись многие мои друзья, или выстою и найду в себе силу уехать в реабилитационный центр, чтобы крепко встать на ноги. Я не знаю, напишу ли я что-то достойное или уже все написал. Я ничего не знаю, но впервые в жизни я этого не боюсь. Недавно я заказал Владику памятник. Когда мне прислали фото, я вдруг понял, что Бог, дал мне шанс прожить как бы вторую жизнь. Я беззащитен перед этой жизнью. Мой предыдущий опыт, маргинальный опыт, тут не работает. Но в этой беззащитности, бескожности я все воспринимаю так остро, так точно, так ново, как в детстве, что пока даже не могу найти для этого языка. Уловить интонацию, пульс. Но я ищу, я хочу найти. собственно только ради этого поиска я и написал этот текст. а сценарий блокады лег на полку, возможно по нему никогда не будет снят фильма.